Ну что, коллега? Я смотрел рентгеновские снимки лейтенанта Найвела. По-моему, ничего хорошего. Yes, да, неприятные снимки. Разумеется, Very жалко sorry. мальчика. Extremely rich people. Разгода до бизнеса. Let's Я operating. думаю, что Найвелу нужно оперировать. Never. Ни в коем случае. But Patient, но если я приглашён к больному, то вы обязаны знать мое точку зрения, понимаете? Look. Посмотрите. The bullet is right at the upper corner of the lung. Вы видите? Another hemorrhage. Вторичное кровотечение. Вероятнее всего, приведёт к катастрофе. Operation is difficult. Операция же хотя опасна, и трудна, но не абсолютно невозможна. I believe. Так я мы в разумея считаю, что операция более опасна, нежели сама операция. Вы очень остро ставите вопрос, док. Разрешение на такую сложную операцию может дать только британское дносее. А я не смею настаивать. Смерть пятого графа Невелла у меня на операционном столе будет и моя смерть, понимаете вы это? В конце концов мы только люди. Well, Lionel must not know about. Т разумеется, сэр, Лайонел не должен догадываться. Вы же знаете, коллега, врачебная этика запрещает нам пугать больного. You must promise me that. Вы должны мне обещать. All right. Ладно. Он ничего не будет знать. Ведь мы только люди. Куда вы, коллега? I want to see Lord мой доктор да это опять я лежите лежите тише слушайте радио шостакович вы понимаете доктор это взял и написал человек в очках таких очках как у нашего майора уай. Как вам это нравится, доктор? И он там, в Ленинграде, заливает пожары, этот Шостакович. Я видел фильм. Нет, но эта часть, это нации Это все. И Дюнкерк, и битва над Лондоном. И даже раньше, Мюнхен с их пивными кружками. Почему вы так смотрите на меня, доктор? М? Вы хотите мне что-то сказать? Это я вижу, вы что-то хотите мне сказать? Нет. Лежите спокойно, сэр Лайонелл. Мы только люди. Черт бы нас побрал, если мы только люди. Надо сказать этому дурацкому лордику человеческими словами. Лучше, сэр Лайонелл, нынче вы хорошо себя чувствуете, идете на поправку, как вам кажется. Но внутри вас притаилась смерть. Решайте. И нельзя сказать, не полагается по врачебной этике. Не надо дипломатничать с союзниками. Нельзя ссориться с британским адмиралтейством. Господи, как надоела война! Товарищ майор, вовремя вернулись! Раненых много. Владимир Афанасьевич, девушку привезли. Молоденькая, ой, только тяжело ранена. плохо очень. На стол. Пульс? Пульс не видны, Владимир Афанасьевич. Почему темно? Движок сдает, Владимир Афанасьевич. Свечи! Сейчас. Да, доктор Остеменко. Здесь не позовешь охрану труда. Господи, она уже синяя вся. Разговоры пульс нитевидный с перебоями многих воителей стоит один врачеватель искусный расстройство дыхания ввести лобелин угу. кислород хорошо вы искусный врачеватель володя нет но я учусь дыхание восстанавливается ах девчонка девчонка Как это тебе угораздило? Вот он, осколок. Это что-то невероятное, Владимир Афанасьевич. Ведь она уже мертвая была. Сама Ашхена Ванесовна... Она мне сегодня, между прочим, здорово помогла. Ашхена Ванесовна. Будет жить теперь девушка. Смотрите. Смотрите. Какая красивенькая. Правда? Да, да. Что с вами, Владимир Афанасьевич? Боже мой. Боже мой. Варюха. Это ваша знакомая? Да. Она была тут в марте. Я, кажется, забыла вам передать. В марте? В марте? Еще в марте? ведь Вас многие спрашивают. Я забыла. Виновата. Убейте. Или посадите на гаупфахту. Вы бы вышли, Владимир Афанасьевич, но вас лица нет. Вас в вашей землянке какой-то подполковник дожидается. Вы идите. Угу. Хорошо. Я пойду. Она есть. Она жива. Она меня искала. И теперь я ее, кажется, вытащил мою варюху. До мне мне легко. До смерти четыре. Вы меня ждёте, товарищ полковник? Ты у Я Устеменко. Козырев Кирилл Аркандвич. Будем знакомы. Подранила тут у меня одну барышню. Потребовала непременно к тебе вести Ну, вот привез. Ты что, вроде Куприянов? Я тебе откровенно скажу, товарищ военврач. Она мне, это Варя. Не вдаваясь в подробности, я Самый близкий человек. Ближе нет. В остальном разберешься. Не ребенок. Тут мне моральное разложение пришить старается. Не верь. Война есть война. Все мы люди. А кто судьи? Жар птица на мне. Ясно? Прости, что называется, слеза скупая мужская. Итак будет жить она? Не знаю. Может, кого потолковее сюда доставить? Ежели сам ты еще ничего не знаешь. У меня знакомство имеется в медицинском мире. Я и на главбазу ее доставить в состоянии. Уволяйте, визите Только немедленно. А я спать лягу. Потому что мне работать надо. В... Вскоре. Ладно. Я уйду. Но попрошу для моей раненой условия создать соответствующие. У нас для всех раненых условия одинаковые. Я проверю, в каких она будет условиях. Боже мой! Боже мой! Я устала от тебя, Вовик. Жар птица. Прости, я очень устала. Что ты, Варюха, с ума сошла, что ли? Мне надоели проповедники. Рыжая, я ж тебя люблю. Иди своей дорогой, а я пойду своей тропочкой. Рыжая, рыжая, рыжая. пти, тогда в поход судалёкие короя. Палатком махнула у сестрица. Уворот, что, милый? Моя. Попить бы. Несу. махнула у вора. На попить. Спасибо, милая. Магия маленького. Здесь карточка одна, привет с поколом ребята, ребята, кончай музыку. Владимир Афанасьевич идет с обходом. Раненые Степановы. Температура нормальная. Впрочем, здесь вы уже сами, Владимир Афанасьевич. Я уйду. Володечка. Совершенно нынче не спала. Володечка. Что? Нашла. Нашла. Не понимаешь тебя нашла. Володечка. Начинается представление. О, спас. Володечка. Спас. Это пишут в книжках. Еще там пишут, он будет жить, он или она. Пишут также добрые и умные руки хирурга. Почему ты злешься? А мне надоели пошлости. Ты не можешь себе представить, как мне все это надоело. Мне противили хирурги, играющие на скрипочках, и хирурги, берущие аккорды на рояле. Очень похоже на на жар птицу. Ой. М -м -м. Ничего особенного не произошло Оперировал тебя, Варюха, я Ты только выполнил свой долг Ты только сделал то, что на твоем месте Сделал бы каждый А тебе не кажется, что это похоже на хирурга Берущего аккорда на рояль Это скромность Почему ты молчишь? Почему ты молчишь? Больше нам нельзя просто болтать. Я должна тебе на все ответить. И за все. Тебе нельзя сейчас. Ты больна, Варя. Ты будешь нервничать и плакать. А ты думаешь, я каменная? Думаешь, мне не обидно? Как ты смеешь ни о чем меня не спрашивать? Взял тогда и ушел. И не обернулся. Взял и вычеркнул меня, Да. Ведь я, ведь ты, ведь это же мучитель Не смей уходить. Слушай, я должна все сейчас тебе рассказать. Нет, сейчас нельзя. Это преступление, то, что я тебе позволяю Я умру от говорения, да? А теперь скажи, скажи, идиотка, помнишь, как ты говорил? когда я не понимал, чего хочет от всех нас твой великий Сечин. Идиотка. Это свыше сил человеческих. Свыше сил, Володька. Погоди. То, что случилось, случилось. Это вздор. Но то, что мы теряем друг друга, ужасно. Это невозвратимо. Володя, пойми, пожалуйста, пойми, я знаю, ты тоже знаешь, мы приговариваем себя к безбрачию. Потому что, как бы ни сложились наши жизни, мы будем одиноки. Ужасно одиноки. Ведь это же все невозможно без любви. Это же не считается. Ну, годы, Володька, годы уйдут, и жизнь будет дурацкой, глупой, как уже была, как есть. Жизнь наполовину, на четверть ненастоящая. Ты не понимаешь, ты ничего не понимаешь. Ты ещё не научился понимать. Ты ведь до сих пор не окончательно взрослый. Ты что, уходишь? Да. Я завтра приду. Больше нам нельзя нынче говорить. Вытри мне, пожалуйста, нос. Я вся издревелась. Вот там на тумбочке платок. Разрешите? Да, да. Вам что-нибудь надо от меня, Вера Николаевна? Не хотите меня видеть? Боитесь, буду утешать. Не буду. Не мое дело. Вы так рассуждаете. Примерно так. Вот вам подарок от меня. Я проведала у солдат. Подполковник Козырев женат. Варвара Родиона, несомненно, вам достанется. Только подождать надо, милый Владимир Афанасьевич. Подождать и смириться. Слушайте, я не желаю. Вам телефонограмма с базы. Приказывают сопровождать в Англию караван союзников. Разобраться, почему среди союзников так много обмороженных. Заодно будете сопровождать домой своего пятого графа Невилла. выезжать сегодня. Поедете? Так ведь приказ, не приглашение. Mm -hmm. Да. А какие будут особые распоряжения насчет раненых Степановой? Никаких. Ее надо будет отправить в тыл, как всех тяжело раненых. Дорогой доктор. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте знакомиться. Елизбар Шабанович Амираджиби. Капитан судна Александр Пушкин. Стало быть, получили назначение к нам. В этом роде. Хорошо. Да. Ваш инглиш уже здесь. Скажите, его дела плохи? Этого парня? Да. Жаль. Он храбро и умело дрался в тот паршивый день. Мы все следили за этим боем. Он лез, нарывался, понимаете, потому что он хотел нам помочь изо всех своих слабых сил. Да, если бы такие, как он, сидели у них там, в Адмиралтействе. Да, верно. Он сейчас на палубе, доктор. Попросился подышать свежим воздухом. Я пройду к нему. А, мой доктор. Куда вы так торопитесь? Тороплюсь к своему очень богатому пациенту. У меня есть один раненый и обожженный лорд. Классовый враг Потом я ему напишу счет И он мне отвалит массу своих фунтов Я разбогатею, открою лавочку Вот оказывается в чем смысл Человеческой жизни А почему вы так долго не показывались? Война еще не кончилась, сэр Лайонелл И ваши друзья Геринг и Муссолини Еще не повешены Есть и другие раненые, кроме вас Лорд Лайонелл Ричард Гей Пятый граф Невилл Нет, вы можете называть меня Просто Лу, доктор Сэр Лу. Нет, Лу. Вы же очень старенький по сравнению со мной. И пусть я полежу тут на воздухе, доктор. Пока такая отличная погода. А вас не слишком обдувает? Нисколько. Доктор, давайте играть. Играть? Да, я вам насвещу мелодию, а вы отгадайте композитор. Будем играть? Давайте, лейтенант. Но вы старайтесь запомнить, доктор. А то это бессмысленно. Я вас никогда не научу, если вы будете думать о своей девушке. А у вас, кстати, есть девушка? Нет. Такой старый еще нет. А у вас? Я не успел, доктор. Я вообще ничего не успел. Дребен. Доктор, вы ничего не понимаете <соединяющие> в музыке. Вы наступили медведю на ухо. <соединяющие> <соединяющие> Кровь. <соединяющие> Товарищ матрос, помогите перенести лейтенанта в лазарет. Скорее. Это... Туличное кровотечение, да? Я вас прошу не болтать. И нечего так ужасно волноваться. Все, что вы сейчас потеряли, я вам долью. У меня сколько угодно отличной крови. Доктор, ведь я же все знаю. Понимаете? Все. Это вы умеете хранить свою проклятую врачебную тайну, а Райерд и на это не способен. Он мне все рассказал при прощании. Потому что теперь он уже ни за что больше не отвечает. Не тревожьтесь, доктор. Я не стану вас мучить всей этой подлой историей. Я понял другое. Главное. Я хотел оперировать вас, Лун. Я знаю, доктор, только не надо мне мешать. А то я могу не успеть. Совсем ничего не успеть. Необыкновенно глупо, что я не увижу, как это все кончится. Может быть, это и самомнение, которым вы меня так часто попрекаете, доктор, но все-таки... Что все-таки? Я бы здорово пригодился после войны, когда они там, в Лондоне, в Вашингтоне и в Париже... Топнут ногой и прикажут. Теперь довольно валять дурака, довольно всяких маки, сопротивления, партизан и комплиментов русским. Теперь есть законное правительство. Вот тут мы бы и пригодились, чтобы помешать им. Но нас очень мало останется, к сожалению, доктор. А те, кто останется, вздохнут и поплетутся старой дорогой. Ну, ну, ну, ну. вы поправитесь, Лоу. Все наладится, все будет прекрасно. Не, никогда не надо, мой доктор. Хватит об этом. А завтра, завтра я напьюсь чтобы не думать про свою крупнокалиберную пулю. Хорошо, напьетесь. И меня опять уложат на палубе. Как захотите, Лоу. А теперь я останусь один? Нет, я буду ночевать тоже здесь, потому что у меня нет другого места. Я скоро вернусь. Постарайтесь заснуть, Лу. А, мой дорогой доктор, хотите партию в шахматы? Нет, не хочу, Елизбар Шабанович. У вас перо и бумага есть? Письмо на родину писать будете? Угу. Именно на родину. Варюха рыжая. Понимаешь, ты во всем права. Я-то знаю, что не могу жить без тебя. Знаю всегда, понимаю. Но проклятый характер трудно сломить. Вот и теперь почудилось мне предательство. Самое страшное преступление, известное мне на нашей планете. Но это только почудилось. Если на то пошло, я гораздо более виноват перед тобой, чем ты в чем-либо. Ты ведь его не любишь. Ты не ушла с ним от меня. Ты осталась, как тебе почудилось без меня и махнула на все рукой. Я все понимаю, но не всегда вовремя. Вот в чем, дружочек, мой несчастье. И слова застревают у меня в горле. Но ты все про меня знаешь лучше, чем я сам. Это не важно, что сейчас мы опять с тобой расстанемся. Мы найдемся. Мы не можем не найтись. Только выгонив Зашей своего красавца. Хоть это и глупо, но мне он мучителен. Варюха, если бы ты знала, как я непоправимо виноват перед одним человеком. Его зовут Лу. Сэр Лайонел Ричард Чарльз Гей, Пятый граф Невилл. Пятый граф Невилл. Пятый граф Невилл. Лу, мальчик мой, я мог тебя спасти, если бы не послушался Уорда. Пошел на компромисс, проклятый компромисс! Не могу, чтобы ты умирал. Ты не смеешь умирать. Ты только рождаешься. Ты только еще будешь. Мальчик, я сказал тебе, все будет прекрасно. А что прекрасного в этом мире, где честное и чистое умирает раньше Дреново и Трусливого? Держите себя в руках... Владимир Афанасьевич. И вечный бой. Или вы думали, что война похожа на кино, где даже умирает так, что никого не жалко? Покой нам только снится. Это сволочь фашизма это сука Гитлер. И вечный бой. Они как коршуны вырывают у живых куски живого сердца. Ваше представление о счастье. Но надо идти, идти. Надо шагать своей дорогой, пока есть силы. И по возможности улыбаться, доктор. Изо всех сил улыбаться, вселяя бодрость в свою команду. Надо, надо, надо, надо идти. Тут уж ничего не поделаешь. Надо идти и идти. Владимир наконец-то вы вернулись. Ой, как от вас за границей пахнет. А я пока тут жила, в вашей землянке. Что так смотрите? А, это письмо вас дожидается. От вашей Степановой. Так вы не сердитесь, что я тут жила? Дайте письмо. О, спасибо. Я так мучительно ждала тебя, Володька. Я так мучительно ждала тебя. Я все-таки думала, что ты появишься. А ты не появился. Ты, конечно, нарочно ушел, не простив мне невольную вину мою. Ах, Володька, Володька, как надо тебе быть проще и добрее к людям. И как надо тебе научиться понимать не только себя, но и других. И как пора тебе наконец понять, где жизнь человеческая, а где жития святых. Да и существуют ли эти жития святых. Вот теперь ты и со мной порвал. Потому что опять я не святая. И все-таки... Спасибо тебе за все. Спасибо не за меня, а за то, что ты есть. За то, что главное, то, что я в тебя всегда буду любить. Ты не растерял за эти годы, а, пожалуй, еще и укрепился в этом. Мне очень было нужно именно сейчас. В эти невеселые мои дни узнать, что на свете существуют. Такие люди, как ты. Прощай. Самый дорогой мой человек. Прощай. Самый дорогой мой человек. Варюха. А что же мое-то письмо? Она не получила? Вот ваше письмо. А как же он? Разумеется, могла переслать его подполковнику Козыреву он знает, где Степанова. Сам её отсюда увозил. Но вряд ли бы вы меня за это похвалили. Потерял её. Теперь уже навсегда потерял. Давайте выпьем лучше. Это очень любезно с вашей стороны, что вы вернулись в день моего рождения. А разве сегодня ваш день рождения? Да. Через 20 минут начнётся моё рождение. Я ведь ночью родилась. Ладно, выпьем. Тяжело в этих конвоях? Нет, ничего. А что ваш пятый граф? Умер. Плохо вам. Я же вижу. И ничего-то вы не желаете мне рассказывать. Я знаю, для Степановой бережусь. Дорогой мой человек. Только я вас никому не отдам. Спасибо, что ты есть. Я бездарный врач. Думаете, не понимаю. Но я умна, я женщина. И я настоящая жена такому человеку, как вы. Вы пропадете без меня. Вы тупым бездарным профессорам иничтожистым карьеристам, во имя человеческих идей, еще потому, что решительно, по-дурацки, нечистолюбивы, вы им, всяким приспособленцам-идиотам, будете книги писать с благодарностью в предисловии или даже в сноске. Вот что с вами будет без меня. Дорогой мой человек. Я-то вас уже знаю. Я-то нагляделась. Спасибо, что ты есть. А со мной вы в себя поверите. Со мной, с моей помощью. Вы будете открывать конгресс хирургов где-нибудь в послевоенном Париже или Лондоне. В Лондоне. Лондон. Там похоронен мой мальчик, мой лук И его я тоже потерял. Понятно, Вера Николаевна. Но только ведь для этого нам еще пожениться нужно, не правда ли? А вы женитесь на мне. Я не гордая. Я подожду. Вы с ума сошли. Руки мне целовать. Перестаньте же, Вера. Верочка. Вера Николаевна, невозможно же это. Вы меня верухой назовите, это же нетрудно. Или запачкаться боитесь? Не бойтесь, тут бояться нечего. Подполковник Козырев небось не боится. Это глупо и низко. Нет, это просто как нищенка на церковной паперти. Вот как это. Но я же вам сказала, что я не гордая. Ну, Володечка. Дорогой мой человек, спасибо, что ты есть. А сама жар-птица. Ваше здоровье, Вера. И, знаете, нам с вами неплохо, м? Mm -hmm. mm -hmm. То, сё, выпиваем, закусываем, а? Это вы не мне. Это ведь вы, Владимир Афанасьевич, со Степановой счёты сводите. Угу, угу, угу. Ничего. Я вам и тут помогу. Я вам во всем помогу. И с этим вашим чувством справиться тоже помогу. Выпьем. Угу. Важно другое. Важно, гожу слева Годитесь. Непременно годитесь. Тогда велись, останься. Останься. И пожалуйста скажите хоть одно приблизительно ласковое слово из вежливость а я постараюсь поверить что это правда это будет подарок мне в день рождения а если она меня действительно любит верочка mm. веруха как веруха веруха видишь видишь какой-то у меня щедрый. спасибо тебе не пожалел не пожалел Не пожалел. Раненых привезли. На стол. Быстро. Поздравляем вас, Владимир Афанасьевич. Что? С чем? С семейным счастьем. Глупости. Нашли время. О, Володечка. Владимир Афанасьевич, доктора ранили. Владимир Афанасьевич на стол. Скорее! Боюсь, что мы его теряем. Владимир Афанасьевич! Меня учили даже в самых печальных случаях быть воздержанием на язык. Это характер. Куда я ранен? Только повреждение мягких тканей Володечка. Не ври. Руки, да? Мои руки. Я больше не смогу оперировать Тебя отправят в тыл, Володечка В тыл? Я буду тебе писать Я буду тебе писать Выпустишься. Вольной Иванов на перевязку. Иванов, подключение скучаешь, подполковник? Пошли в домино играть. Видишь, руки даже для домино не годятся. А ты одним пальчиком, пальчиком прихватывай, привыкай. Самое инвалидное дело. А ну, кто в козла сыграет? Есть желающие в козла? Mm. Самое инвалидное дело. Отдайте мне мое дело. Слышите? Я не могу без моего дела. Больной семенко Вам телеграмма. Ага. Uh -huh. Спасибо. Ждите пятницу одиннадцатого московским пассажирским самолётом. От кого это? От Веры? Тогда почему ждите, а не жди? Оставили бы меня все в покое. Подполковник Устеменко, вы должны меня слушаться. Я старше вас по званию. Дедушка, да да вы официант? Вас. В вашем ресторане есть коньяк? Найдется. Я прокучу бешеные деньги и разобью трюму. В вашем ресторане есть хорошую и дорогую трюму. Найдется для хорошего гостя. Если бы я была мужчиной, Володечка, какие бы кошмарные кутежи я устраивала! И не было бы от меня пощады слабому полу! Прошу! Я додорю! Итак... Володечка, мы погружены сами в себя, Мы на письма не отвечаем. Нам две старые старухи пишут, а мы так расхамили, так нянчимся со своими страданиями, что продиктовать несколько слов не можем. Мы особенные, да. Если вы для того сюда прилетели... Сидите и слушайте. Наливайте ему, дедушка. Пожалуйста. Вы же видите, это несчастный инвалид войны. Наливайте скорей и поклонитесь ему низко, дедушка. Вы перед ним виноваты, потому что у вас и ноги, и руки в порядке. Ой. За мое здоровье. Я старая бабка-старуха. Выпейте за меня и слушайте. Почему вы не берете рюмку? Не волнуйтесь, рюмку я удерживаю. А я и не волнуюсь. Слушайте, знаменитому хирургу Опелю врачи предложили срочно извлечь его глаз, пораженный раком. Опель пришел к себе в клинику, завязал больной глаз платком и, как обычно, приступил к своей очередной операции. Только абсолютно убедившись в том, что оперировать можно и с одним глазом, Опель согласился на собственную операцию. Право остаться хирургом было для него дороже самой жизни. Правильно, правильно. Разве я спорю с этим? Только я-то уже потерял свою профессию. Володя! Я же не мальчик, Ашхена Ванесовна. Я врач. И опытный. Я все о себе знаю. Нет, вы мальчик. Я опытнее вас. Вас уже дважды оперировали. И состояние ваших рук, конечно, улучшилось. Нужно еще минимум две операции. Вы сами знаете это. Но главное не операции. Главное вы. Спасибо. Воля, собранность, вера в конечную победу человеческого разума над самим собой. Букет моей бабушки. Все это я и сам умел говорить до поры до времени. А теперь хватит. Спокойной ночи, Ашхена Иванесовна. Спасибо, что вы специально из-за меня прилетели. Но я что-то устал за сегодняшний день. Спокойной ночью, Володечка.